Третья глава. Небольшой самолет местных авиалиний взлетел в штатном режиме. Бортпроводница, бальзаковского возраста, но шустрая и всегда улыбчивая, несколько раз прошлась по салону, интересуясь у немногочисленных пассажиров о их состоянии и разрешая на время полета отстегнуть ремни. Настя с облегчением выдохнула, отпустила большую ладонь мужчины и щелкнула замком, убирая ремни. Ян последовал ее примеру и удобнее сел в кресле, вытягивая вперед свои длинные ноги. «Можно теперь расслабиться. Да, пока не объявят посадку». Девушка кинула взгляд на Яна, поправила волосы и тоже села поудобнее. Оставалось только убедить себя, что все будет хорошо. Они быстро долетят, пересядут на другой рейс до заветной цели. Она снова немного трухнет при взлете и посадке, А дальше суета и гиперактивная мама. Так, а насколько летишь в Москву? Спрашивая, Ян даже не попытался повернуть голову в ее сторону, всем видом показывая, что это обычный дружеский вопрос, абсолютно ничего не значащий. Но это было не так. Планировала на недельку, но там как пойдет? Ясно. Ну, тогда, как заскучаешь, звони. Прогуляемся, кофе выпьем. Настя выгнула брови и усмехнулась. А времени он не теряет, собственно. А я чего теряю? Свидание, громко сказано, продолжение знакомства. Достав свой мобильный, парень, выжидающий, выгнул бровь, приготовившись записать ее номер. О, ну тогда это все меняет. Пиши. Они дружно обменялись номерами, продолжая болтать о фильмах, музыке. И в тех местах, где были и хотели бы побывать. Первые полчаса полета пролетели незаметно. Настя уже забыла о страхе перед посадкой, слушая и все больше влюбляясь в глубокий, уверенный и красивый голос парня в соседнем кресле. Он не просто завораживал и успокаивал, а словно вводил в транс, вызывая невольное желание слушать и слушать. А сколько тебе лет? А насколько выгляжу. Так нечестно. — Ладно, дам подсказку. До пенсии мне еще далеко. — Да какой? Обычной или по выслуге? Ян поднял руки вверх в знак капитуляции и ответил честно. — Сдаюсь, ты мне переиграла. Мне тридцать один недавно стукнула." Да, а выглядишь на все сто. — Ну, спасибо. Девушка легко толкнула его в плечо, заливаясь смехом. — Не обижайся на шутку. Правда, Ян, не выглядишь на свои года. «Максимум двадцать восемь». «А это приятно. У меня к тебе тот же вопрос. Только прошу, не бери с меня пример». Он криво улыбнулся и провел пальцами по ее руке в более интимном жесте, чем следовало. Мурашки тут же побежали по руке вверх, поднимаясь по шее и запуская в быстрый бег сердцебиения. «Моложе тебя. Двадцать пять уже». «Согласен. Хороший возраст». Внезапно краска залила щеки и шею. Настя отвернулась от пронзительных карих глаз к иллюминатору, невольно ахнув. Они летели довольно низко из-за облачности, но зато прекрасно было видно, что находится внизу. Зимняя сказка. Сосново-березовый лес на небольших холмах стоял весь укрытый снежным одеялом. Словно отошел ко сну до весны. Даже с такой высоты было понятно, что снега много. Очень много. Настя невольно поёжилась. «Смотри, как красиво!» Ян подался в ее сторону и перегнулся через Настю, обдавая девушку своим парфюмом. «Да, такое в большом городе не увидишь. Но оказаться в этой сказке что-то не сильно хочется». Повернув голову, мужчина не торопился возвращаться в исходное положение. Вблизи, рассматривая лицо девушки, и необычные серые глаза, которые словно светились изнутри. «У тебя красивые глаза». Настя смогла лишь кивнуть и тут же крепко вцепилась в его руку, когда самолет внезапно подкинула. Парень моментально сел и осмотрелся вокруг, отмечая, как подорвалась бортпроводница и побежала по салону. На ходу всем приказывая немедленно пристегнуться. «Ян, что происходит?» «Не знаю. Пристегнись и держи мою руку». Девушка немедленно последовала его совету, сцепила ремни и крепко сжала его ладонь, пока он одной рукой пристегивал свои ремни. проводница еще раз пробежала по салону самолета, стараясь не упасть при очередном подкидывании, а потом зашла в кабину пилотов. «Не нравится мне все это?» «Все будет хорошо. Я рядом». Самолет продолжал трясти, и с каждым разом он все ниже спускался к земле, стремительно теряя высоту проводница выскочила из кабины и вскоре из динамиков в салоне раздался ее взволнованный заволнованный голос. «Уважаемые пассажиры, приготовьтесь к экстренной посадке. Наклоните голову к коленям, обхватите руками и упритесь в кресло впереди стоящее. Пожалуйста, следуйте инструкциям». Как только было произнесено последнее слово, левый двигатель борта задымился и самолет резко пошел в пике. «Ян, мы падаем!» Девушка в панике уставилась на бортпроводницу, резко изменившись в лице. Кровь моментально отхлынула, а руки похолодели. «Нет, Настя, выдохни, прошу, и делай, как сказали. Мы не упадем, а просто жестко сядем. Ян провел ладонью по бледной щеке девушки и сам нагнул ее голову коленями. Настя, подрагивая, все же обхватила голову руками и повернулась в сторону Яна. Словно только его вид мог дать ей необходимую уверенность и поддержку. Самолет резко терял высоту. В салоне, кроме неприятного свиста, висела гробовая тишина. Настя молилась, как сумасшедшая. Страх потерять жизнь в таком возрасте сковывал сердце своей ледяной рукой. Словно в кино, перед глазами стали мелькать лица родных людей. Девушка непроизвольно сжала руку в кулак, чувствуя, как обручальное кольцо впилось в палец и перед глазами промелькнула улыбка Кости. Несколько секунд длилось падение, а им казалось, что вечность, за которую можно прожить заново свою жизнь. Удар был сильным, жестким и совсем небезопасным. Охренеть! Черт! Голова раскалывалась. В ушах стоял жуткий шум. Словно молотом хорошенько приложили, запуская духовой оркестр. Ян попытался открыть глаза, но это далось с большим трудом. Веки отяжелели и словно были налиты свинцом, а все состояние походило на то, как если бы отходило от долгого наркоза. Он прекрасно помнил это состояние и уже ни с чем не спутает. Но сейчас все было другое. Слегка шевельнув головой, моментально поморщившись от боли, решил для начала проверить остальные части тела и осмотреться вокруг. Но лучше бы он ничего не видел. Их самолет разбился. Кабина пилотов была открыта, а через нее торчал ствол сломанного дерева, ветви которого пронзили бедную бортпроводницу насквозь. Сама кабина, насколько ему было видно, была засыпана снегом. Тихо выматерившись, Ян повернулся к Насте, снова морщись от боли и замер. Девушка была откинута на подлокотнике, голова немного свисала на левое плечо, а по щеке текла тонкая струйка крови. «Насть! Настя, Настя!» Охрипшим голосом он позвал девушку, отстегнул ремни и протянул руку, чтобы нащупать пульс на шею. «Жива! Настя, давай, приди в себя!» Легонько потрепал девушку по плечу, в надежде, что она придет в себя. Но ничего не произошло, лишь слегка задрожали ресницы. Настя находилась в глубоком обмороке, и этот факт пока радовал, давая ему время осмотреться и решить, что делать дальше. Мужчина приподнялся, упираясь рукой на искореженное переднее кресло, посмотрел назад и вздрогнул. Хвост самолета оторвало при падении а с ним пропали несколько пассажиров. Другие же были либо пристегнуты на своих местах, либо разбросаны по салону. Резкая боль пронзила правую сторону, и Ян снова упал в кресло, придавив место боли рукой. Но, когда почувствовал влажную кофту, не смог удержать в себе матерные слова. На руке была кровь, а на вязаном свитере растекалось бурое пятно. Он аккуратно приподнял край и увидел не слишком глубокий порез, поражаясь, как не заметил сразу, а потом соображая, как вообще его мог получить. Позже надо придумать, как выбраться и подать сигнал. Ян снова повернулся к Насте и уже конкретно стал приводить ее в чувства, чтобы знать точно, в каком она состоянии. Он несколько раз провел рукой по щекам, а потом, произнеся про себя прости, Ударил по ним же. Девушка охнула и открыла глаза, теряясь и не понимая, что происходит. «Это я, Ян. Настя, посмотри на меня. Вот так. Умница». Настя проморгалась, и когда Ян заключил лицо в ладони, с ужасом посмотрела на него. «Ян, мы живы?» Он слабо кивнул и отпустил. «Да, как ты себя чувствуешь?» Что болит? Голова болит. Она подняла руку и осторожно дотронулась до головы, до того места, откуда стекала тонкая струйка, а потом посмотрела на кровь на своих пальцах. Видимо, ты сильно ударилась. Что-нибудь еще болит? Не знаю. Ян расстегнул ее ремни и, подхватив девушку под локоть, попытался помочь ей встать. Девушка громко охнула и упала обратно, хватаясь за ребра сдерживая слезы боли. «Стой, подожди! Нога и бок! Не могу вздохнуть!» Она повернулась так, чтобы было удобно приподнять свитер. Чем я не воспользовался? Он повыше поднял теплый свитер и прошелся пальцами по ребрам, нажимая на каждое. «Черт, Настя, хреново! Одно, возможно, сломано. Подними ногу!» Она медленно и очень осторожно приподняла ногу закусывая губу от боли, чтобы сдержать стон. Не сейчас. Она не должна давать себе слабину. Мужчина положил ее ногу себе на колено и стал осторожно снимать ботинок. Каждое его движение отдавалось жуткой болью и пронизывало, словно острая стрела, все тело, от чего она непроизвольно вздрагивала. И лишь когда он смог стянуть обувь, девушка выдохнула, стирая слезы боли с глаз одной рукой. Вид не очень. Я не врач, могу только предположить из того, чему нас учили на службе. Ян, говори. У тебя, походу, сломана лодыжка. Вернее, очень на это похоже. Он виновато посмотрел в полные глаза боли и снова опустил взгляд на распухающую, моментально синеющую часть ноги Насти. Что нам делать? Честно, совершенно не знаю. Опустив ногу девушки, Ян встал, сжимая зубы, делая все, чтобы она пока не увидела его ранения. «Сделаем вот что. Ты оставайся тут пока, а я пойду проверю, как остальные, Я осмотрюсь. Может, смогу понять, где мы находимся». Ян подал Насте ее куртку и уже хотел одеть свою, как она его ухватила за руку. «Подожди, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, не переживай, я быстро». Девушка лишь кивнула. С неохотой и ощущением неприятной пустоты отпустила Яна. Она, насколько это было возможно, накинула на себя куртку и капюшон и приготовилась ждать, лихорадочно соображая, что именно надо делать в такой ситуации. Тот факт, что она нехило так пострадала, совсем не радовал, а то, что без помощи она никак не обойдется вдвойне. Сейчас вся надежда была только на ее спутника и на то, что помощь придет быстро. Она верила и молилась, что пилоты успели передать их координаты, успели обозначить хоть как-то место их падения, ведь по-другому не должно быть. Натянув повыше куртку, спрятав руки в рукавах, Настя старалась заставить себя не смотреть вперед на ужасную картину смерти. Тихо выдохнув, Она закрыла глаза и стала, как в детстве, считать до ста, чтобы унять надвигающуюся волну страха, а за ним и паническую атаку. Рано. Для паники еще слишком рано.